Глава тридцать вторая. Тимирант. Вообще, день ласточек, проходящий курс в санатории, был весьма насыщенным и пролетал как один миг. Они то ели полезную пищу, то куда-то шли, то занимались спортом, то над ними трудились сотрудники, оборачивая с ног до головы лечебными средствами. А мы с побратимами ещё и осмотр территории под отражающими иллюзорными артефактами верхом на грифонах проводили во время тихого часа и в коротких перерывах между мероприятиями. Однако сегодняшний день тянулся бесконечно. Я никак не мог дождаться наступления вечера, когда мы с Алисой улетим в ближайшее место силы хранителей». Ещё и Омандер периодически ныл, вызывая желание дать ему затрещину. Удерживало лишь то, что мы сидели во дворе, недалеко от конюшни, в образах дородных сестёр, и рукоприкладство вызвало бы ненужный фурор. «Рант, сколько мы тут будем прозябать! Северная граница попыткам проникновения не подвергалась, западная, как ты говоришь, тоже. Уверен, сейчас прилетит даркморт и отчитается точно так же о Восточной». Похоже, мы ошиблись, и у его святейшества нет планов на книжную Элису». «Я не пойму, Дор, что ты предлагаешь? Бросить всё и улететь в столицу?» Прошипел зловеще. «Ни в коем случае!» — мотнул головой побратим «Я вообще хочу остаться тут до самого сезона и присматривать за княжеством, но только в своём настоящем обличье, а не вот в этом ужасе!» Омондор брезгливо оглядел не своё тело. «Ничего себе! С чего такие внезапные порывы?» — спросил я, хотя догадывался. «Милиса относится ко мне как к старой перечнице. Она меня жалеет и опасается, что я вот-вот рассыплюсь. А мне не нужна её жалость. Я хочу жениться на княжне и собираюсь использовать оставшееся до сезона время. Хочу, чтобы Мили меня полюбила и вышла за меня замуж с радостью. А что получится, если я буду рядом с ней в образе Аманды?» «На сезоне какой-нибудь хлыщ вскружит ей голову и уведёт!» Я хлопнул друга по плечу и тут же зазирался по сторонам. Кажется, сёстры друг друга могут погладить по руке, но не от души треснуть. Вроде никто не видел. И я выдохнул. «Дор, у меня для тебя новости. Никакой хлыщ Мелиссу никуда на сезоне не уведёт. Девушка — маг жизни и будет учиться в академии». Так что у тебя, дружище, есть шанс ухаживать за ней не месяцы, а годы». Ледяной побратим застыл, сдвинув брови к переносице, но через несколько секунд тряхнул головой. «Отлично! Пойду работать в Академию преподавателем физической культуры или, может, ректором сразу? Как думаешь, ранд «Что обсуждаете?» — спросил вынырнувший из-за угла конюшни Даркморт в образе Дарьи. «Да вот, Дор думает, чем ему заняться, когда я освобожу вас от обязанностей побратимов холостого принца». «Дело нужное», — покивал Морд. «Но, похоже, пока нам стоит сконцентрироваться на текущем задании. В восточной части границы княжества артефакт зафиксировал попытку прорыва. Она была предпринята сегодня, во время нашего теренкура. Ломали три сильных мага. Думаю, началось». Я встал со скамьи и сжал руки в кулаки. «Укрепили заплатками?» Наши маги оставили целую коробку усилителей с инструкциями. «Конечно. Но мне кажется, надо их по всему периметру на всякий случай раскидать. Это была разведка боем. Могут зайти более подготовленными и с другой стороны». «Ты прав». Я глянул на часы. До конца тихого часа оставалось сорок минут. «Должны успеть». «Поспешим! Раскидываем каждый на своем участке с интервалом в 50 метров». Уже через пять минут мы садились на своих грифонов. Моя западная часть границы располагалась за деревней и плато с плантацией князя. Вдоль нее велась дорога до владений тетки Элисы, потому я на себя эту часть и взял. Хотел отслеживать перемещение родственников княжны». Но эта дорога пустовала. Крестьяне Элисы не желали навещать соседей, а те не стремились поддерживать отношения с ними. Но в этот раз мое внимание привлекла огромная карета, которая выехала из деревни Элисы и покатила по центральной дороге в сторону сараса Я последовал за ней. Странное явление. Карета дорогая и комфортабельная. Как она вообще попала в деревню, если поселение тоже защищено от проникновения посторонних? Карета в город заезжать не стала, объехала по кольцевой и свернула на дорогу, ведущую к поместью Арицких. Тревога заставила меня спуститься ниже и разглядеть возницу. То есть, возниц. Ими оказались два мужика, один постарше, и, кажется, оба были мне знакомы. Я видел их в поместье Вроде они кузнецы, которые делали для нас спортивный инвентарь. Тихий час заканчивался, и я решил вернуться, оставить Грифона в загоне и спросить у Алисы, что это за карета. Летел на всех парах, а от загона спешил к дому со всей возможной для толстых ног Тамары скоростью. Но, к сожалению, я жестоко просчитался. Когда вышел на площадь, всё уже случилось. Ворота были распахнуты настежь и около них творилась невероятная суета.